Через минуту в помещение развязно ввалился самый скандальный дьяк думского приказа — Груздев Филимон Митрофанович, в сопровождении четырех громил в доспехах. а, -а, -а Вот ты где прячешься-скрываешься, лентяй участковый! Ну что?» Кончилось твое времечко, мое настало, вот уже и посчитаемся за правду, матушку, за грехи твои тяжкие, за обманы бесстыдные, за все про все ответ держать будешь. И встать, мошенник, когда с тобой сам я говорить изволю». Я отдал ему выкричаться и повернулся к хозяйке. Баба-яга, не поднимая глаз, что-то буркнуло неразборчивые но действенные Дьякова охрана застыла массивными манекенами. Нагрец беспомощно оглянулся, но, видимо, короткая власть все же успела ударить ему в голову. Остановиться он не сумел. — Вались на колени, плут, и кайся при всех в своих злодеяниях! Я-то тебе все припомню, и как били меня, и голодом морили, и в порубе держали, и пыткам подвергали не по-христиански. Мне сам царь-государь на твою праву права дал. Что бровь ты хмуришь, запугать думаешь? Так не боюсь я тебя, поскольку моя власть, моя и сила». «Чем обязан вашему визиту в отделение, гражданин Груздев?» Невозмутимо поинтересовался я. Моя домохозяйка молча позванивала спицами, мелькавшими в старушечьих руках с угрожающей быстротой. Дьяк как бы ненароком пихнул острым локтем своих остолбеневших амбалов, убедился, что не функционирует, и несколько сбавил тон. «Ты, участковый, мне здесь дурочку-то из себя не строй!» «Небось, на дыбе царской и не таких говрунов-фрекивых обламывали!» «Я спросил, зачем вы пришли? Если не хотите отвечать, вам покажут, где здесь выход». «А ты мне не грози! Не грози! Да я тут сам всем покажу! Аж страшно станет!» «Меня теперь ча никому не запугать, ибо храбр и стоек окидавит, супротив Голиафа, беззаконно дерзающий. Я поманил в окошко еремеевских стрельцов. Дьяк пошел на попятную. «Сведения имею. Твою милицию в тяжком ослушании обвиняющие. Не след тебе, сыскной воевода, вдогон цареву слову припоны чинить!» «Коротко, ясно и по существу дело», — жестко приказал я. «Вот и скажу! Думал на испуг взять, да не на таковского напал. Сказали мне люди верные, ярышки-копацкие, будто твой змеистый росовый, самого Павла Псурова в отделении уволок». А ему бояре следствие царской вести доверили. Меня, скромного, смотрители бдительные определили, по грамоте я учен, и все подлости твои милицейские на зубок знаю. Ну что, зенки-то вылупил? Отдавай, злодей, Пашу Псурова!» Я медленно повернул голову в сторону Еги. Она, на минуту отложив вязание, ответила мне столь же недоумевающим взглядом. Потом мы оба глянули на дверь бабкиной комнаты, где почему-то смолкли все звуки. Наш сотрудник, Дмитрий Лобов, вчера вечером, возвращаясь с оперативного задания, задержал некую карманника. «Ага! Вот она! Ложь твоя безбожная!» — радостно возопил Филимон, подпрыгивая на месте. «Все слышали? Не сумел ты шило в мешке утаить! Признался?» Пойманного с поличным на месте преступления, неторопливо продолжал я. Задержанный находится в порубе в данный момент. Обвинение по статье ему пока не выдвинуто. Если вы утверждаете, что он... «Да он же это и есть! Павлик, Павлуша, Павлушечка!» Самого боярина Бодрова, любимый советник и холоп Так как же ты посмел такого человека достойного Боярским доверием обличенного, в порубе гноить? И есть разыскиваемый вами гражданин Псуров То я вынужден лично доложить об этом государю Горох обычно недолго церемонится с мелкими ворами «Попытка ограбления сотрудника милиции тянет где-то года на три с конфискацией». «Итак, вы продолжаете настаивать, что задержанный карманник и представитель боярского следствия одно лицо?» «А и... нет». В критические минуты Дьяк соображал быстро. «Чую подвох великий. Не моет того быть, чтоб сам Псуров по карманам лазил». «Уж не подставил ли ты его, с сыскной воевода, с тебя отстанется?» «Наш младший сотрудник сейчас на выезде», — подумав, соврал я. Ега удовлетворенно кивнула. «Задержанного гражданина мы будем допрашивать после обеда при обязательной очной ставке. Я бы посоветовал вам не спешить с обвинениями в наш адрес и не оповещать весь город, что советник боярина Бодрова «Пойман на краже с поличным!» «Зайдите ближе к вечеру. Если это все-таки он, я отпущу его до окончания следствия под подписку о невыезде». Филимон потоптался, позыркал на нас грозными взглядами, потом плюнул на пол и, ничего не сказав, выбежал вон. Баба-яга очень медленно встала со своей скамеечки, сходила за тряпкой, вытерла пол и с чувством обратилась к его неподвижным охранникам. «До сей поры от дьяка вашего ничего, окромя хамства и сквернословия, не слыхала. Ну да пусть по его и сбудется. Теперь уже Филимоновская варево каждой полной ложкой зачерпнет. Да и вам тут делать нечего. Пошли вон». В ту же минуту таинственная сила отпустила мужиков. От неожиданности они попадали на пол, грохоча доспехами, но быстро сориентировались и прямо на карачках бросились к двери. «Думаю, вторично этих молодцов в отделении и калачом не заманишь».